Голова десятая. Арслан. Мальчик на моих руках кажется почти невесомым. Бледный, светлоголовый, совсем не похожий на меня мальчик. Но вот смотрю на него. Держу, чувствую, как он дышит, и ощущаю... Нечто странное. Не могу объяснить, что именно. Я и дети точно не то, что можно назвать совместимым. Однако таких детей я еще не встречал. Привык к тому, что они капризные, шумные... И много плачет, да. Этот не плакал совсем. Даже забор крови выдержал без единой слезинки. И улыбался за мгновение до того, как потерять сознание. Клиника совсем близко, но я все равно тороплюсь. Ускоряю шаги, смотрю себе под ноги, чтобы не споткнуться и не уронить ребенка. Яся за мной едва поспевает. Нажимаю на кнопку звонка и врываясь туда, откуда мы некоторое время назад вышли все втроём. Девушки в регистратуре смотрят на нас с изумлением. Это частная клиника, здесь нет скорой помощи, но сейчас нам срочно нужно именно это. «Врача, быстро!» Рявкаю на них, разинули рты дуры. Запоздала, вспоминая, что здесь не мой офис, чтобы командовать, но это действует. Скоро появляется каталка, и мальчика везут в кабинет доктора. Нас с Яси просят подождать, пока в коридоре. «У него лейкемия!» Успевает сообщить она, прежде чем перед нами закрывается дверь. А затем отходит к стене и буквально падает на сиденье. Ее пальцы дрожат все сильнее, как и губы, а взгляд застывает на одном месте на двери кабинета, куда увезли сына. Не могу на это смотреть: Мой это ребенок или нет, но дети не должны так страдать. Их матери не должны сидеть с потухшими лицами и судорожно сжатыми руками в коридорах больниц. Сажусь рядом и накрываю ее обессиленно скользнувшую на колени ладонь своей. Она этого как будто даже не замечает. Даже головы в мою сторону не поворачивает. Яся. Вздрагивает. Кажется, на меня все-таки обратили внимание. Вырывает у меня руку, бросает колючий взгляд. Не называй меня так. Почему? Не делай вид, что не понимаешь. Потому что только ты так меня звал. Тогда, в прошлом. Но сейчас нас не связывает ничего, кроме сына и его болезни. Ничего не успеваю ответить. Открывается дверь, и появляется медсестра. Вы мама мальчика? Пройдите, врач хочет вас видеть. Услышав слова девушки в белом халате, я порывисто поднимаюсь с места и вхожу в кабинет. Первым делом ищу Гошку, он лежит на кушетке и уже в сознании, но взгляд еще расфокусирован. Сажусь рядом, беру его за руку, невольно вспоминаю, как несколько минут назад то же самое сделал Арслан. Но тут же отгоняю от себя эту мысль. Пусть только попробует еще раз ко мне прикоснуться. «Мама, ты здесь? Я тебя напугал, да?» «Да», — отвечаю я. Затем перевожу взгляд на доктора, молодого мужчину в круглых очках и с бородкой. «Спасибо». «Вы сказали, что у вашего сына лейкемия. В какой клинике вы наблюдаетесь? Кто ваш лечащий врач?» «На самом деле он в другом городе. Мы там жили и сюда приехали недавно. Здесь пока не были на приеме. «Напрасно. Если позволите, я дам контакты, куда вам лучше обратиться. Я не специалист, но полагаю, мальчику потребуется переливание крови». «Закусываю губу». «Он прав». Наблюдение медика нужно постоянно, и не дистанционное, как у нас сейчас, а реальное. «Буду благодарна», — говорю я, а собеседник уже пишет на бумажке имя и адрес доктора, к которому я должна повезти сына в ближайшее время. «Сейчас можете возвращаться домой. Приготовьте ему что-нибудь легкое и никаких больше каруселей», — грозит пальцем мужчина. «Это я рассказал, что мы были на каруселях. Вздыхает Гошка. Сначала было здорово, а потом голова закружилась, и ух! Мне бы сейчас на чем-нибудь покататься, чтобы было ух, но надо работать, улыбается ему врач. Вам же еще забор крови сегодня делали для анализа ДНК? Да, отвечаю, отводя взгляд. Что ж, удачи вам и терпения. Может, дать успокоительного для вас, не для мальчика. Нет, спасибо, отказываюсь я. Гошка считает себя слишком большим, чтобы его носили на руках, так что идет сам. Я только поддерживаю. Арслан все еще ждет в коридоре, поднимается навстречу, когда мы выходим. Я вас отвезу, решительно заявляет он. Сейчас я не возражаю. Нам действительно лучше поскорее попасть домой. У Булатова сейчас другая машина. Черная, массивная, наверняка быстрая. Но я прошу не прибавлять скорость. Гошку может укачать. Называю адрес и сажусь вместе с сыном на заднее сиденье. Сын тут же прилипает к окошку, я украдкой оглядываю салон, в котором царит абсолютная чистота и пахнет специальным дезодорантом для автомобилей. Я помню манеру Арслана Булатова водить — четкую, уверенную. Он как-то рассказывал, что в детстве мечтал быть автогонщиком. Давно, еще когда его мать была жива. Я никогда не встречала эту женщину, но мне кажется, что проживи она подольше, чтобы успеть вырастить своего сына, тот стал бы другим человеком. Более мягким, не настолько похожим на своего отца. Тем, кто не оставил бы меня тогда, когда мы уже готовились к свадьбе. А сейчас его ждет свадьба с другой. Наверняка она уже готовится к этому событию. Выбирает платье, место, где будет проводиться торжество, подписывает приглашение. Свадьба — особенное событие для девушки, а когда у семьи есть средства, она может превратиться в настоящую сказку. Но я все еще вопреки всему, верю, что любовь, настоящую любовь, ни за какие деньги нельзя купить. И в глазах Арслана, обращенных на красавицу Эльвиру Багримову, я этой любви не заметила. Эльвира. Тиканье часов кажется почти невыносимым. Тик-так, тик-так, и опять тик-так, снова и снова. Они отмеряют время до моей свадьбы. В последнее время все вокруг меня ни о чем, кроме этого события, говорить не могут. Мне приходится изображать энтузиазм, хотя на самом деле я хочу только одного: спрятаться от всего этого, от шума и суеты, от десятков белых платьев в десятках свадебных салонов, от приторно-сладких улыбок продавщиц, которые так и жаждут впарить мне наряд подороже, от дизайнов приглашений, которые должна одобрить именно я. Спрятаться и побыть наконец-то в одиночестве. Эти часы в виде кошки с хвостом маятником мне подарил отец на один из дней рождения. Привез откуда-то из-за границы. Когда-то они мне очень-очень нравились, но сейчас так и тянет их разбить, чтобы остановить это бесконечное тиканье. Отец весьма доволен тем, как прошло объявление помолвки. Тахир Булатов не поскупился на приём, а его сын на кольцо. И с размером угадал. Сейчас это кольцо на моем пальце. Такое тяжелое. Мужчины из семьи Булатовых меня пугают. Все трое, все по-разному. Но отцу об этом лучше не знать. Он безумно горд тем, что я войду в эту семью. На каждом шагу рассказывает о том, что они с Тахиром когда-то дали друг другу обещание, чуть ли не клятву, что поженят своих детей. И вот это скоро состоится. Совсем, совсем скоро. Еще отец любит хвалиться моей порядочностью. Не каждый его знакомый может похвастаться дочерью, которая в 21 год до сих пор не встречалась с мужчинами. И даже не целовалась. Разумеется, он считает это результатом своего авторитета и строгого воспитания. Вот только дело не только в этом. Я просто всегда мечтала о том самом единственном, а встретила его слишком поздно. Когда вопрос о моей свадьбе уже был решен а сейчас на моей руке кольцо с бриллиантами, и оно тяжелее камня на шее. Я понятия не имею, как он ко мне относится, но каждый раз, когда ловлю на себе его взгляд, в груди что-то почти болезненно сжимается. Хочется смотреть и смотреть на него, но я отвожу взгляд. Не хочу, чтобы кто-нибудь догадался. Страшно, если отец узнает мне не сдобровать. Однажды, когда мне было шестнадцать, я его ослушалась, и он избил меня до синяков. В следующий раз сломал ребра. Больше я быть непослушной дочерью не решалась. Надо заметить, что когда мы еще жили в небольшом городе, негласным хозяином которого считался мой отец, пойди я в полицию, никто бы там даже не принял моего заявления. Сейчас моя семья переехала, но воли к сопротивлению у меня больше нет. Ее сломали. Мне безжалостно обрезали крылья и даже жизнь в другой стране не помогла. Я все еще боюсь своего отца. Он и там находил возможность за мной следить. К тому же у него имелся рычаг давления на меня. Мама и младшая сестренка Луиза. Я не хотела, чтобы Лу повторила мою судьбу. Что же касается мамы, то она смирилась и сломалась еще раньше, чем я. Когда-то я мечтала забрать их обеих и вместе убежать от отца, но когда сказала об этом, мама отругала меня за неблагодарность. Ведь благодаря отцу я получила все: Материальное благополучие, образование, а теперь вот еще богатого жениха. Для меня уже очевидно, уже сейчас Арслану Булатову я не нужна. Да, он согласился на свадьбу, но уверен ради какой-то своей выгоды. Уж точно не потому, что влюбился в меня с первого взгляда. Да мы даже не разговаривали почти. Я не знаю, что он любит, чем увлекается, да и вообще практически ничего о нем не знаю. А на помолвке, надевая кольцо, он смотрел на меня, точно готов был вот-вот развернуться и уйти. Может, ему в самом деле следовало бы так сделать. Хотя и в этом случае отец наверняка обвинил бы меня в том, что я оказалась недостаточно хороша, чтобы удержать мужчину, предназначенного мне в мужья. Кстати говоря, сегодня Арслан обещал за мной заехать. Родители единогласно решили, что мы с ним должны познакомиться поближе и побольше времени проводить вместе. Так что мы идем в кино на премьеру какого-то американского фильма. Вип-зал уже забронирован, я одета и готова выходить. Часы тикают, приближая время начала сеанса. А Булатова все еще нет. Мог бы хоть позвонить и сказать, что не придет. И лучше заранее, с утра. Я бы тогда не ждала его, а поехала в парк аттракционов с мамой и сестрой кататься на каруселях и есть сладкую вату. Сегодня такая хорошая погода. А вместо этого сижу одна дома и чувствую себя каким-то чемоданом без ручки. И тащить тяжело, и бросить жалко. Раздается звонок в дверь. Ну, наконец-то-таки вспомнил про меня. Поднимаюсь с дивана, оправляю широкий подол нового изумрудно-зеленого шифонового платья и иду открывать но, повернув замок, я вижу не Арслана Булатова, а его брата, Дамира. Арслан. О том, что дал обещание сводить в кино Эльвиру Багримову, я вспоминаю слишком поздно. Совершенно вылетело из головы, как же не кстати. Кинотеатр находится совершенно в другой стороне, а билеты на премьеру раскуплены, так что перенести на сеанс попозже не получится, разве что на другой день. Да и билеты эти, кстати говоря, остались в офисе, лежат на моем рабочем столе. Идея, как поступить, приходит сама собой. Связываюсь по мобильному с Домиром. К счастью, брат отвечает сразу. И да, он как раз в офисе. Говорю, чтобы зашел в мой кабинет и забрал билеты. «И что мне с ними делать?» Интересуется младший Булатов. «Завести тебе? А ты сейчас где?» «Нет, не успеешь. Езжай домой к Эльвире». Пойдешь с ней в кино вместо меня. Чё билетом пропадать? Хм, ну, это как-то неудобно, — замечает Дамир. Внезапно. Я думал, он такого слова даже не знает. Что здесь неудобного? Это же все таки твоя невеста. Лучше будет, если она вообще в кино не попадет. Ну, если с такой точки зрения посмотреть... Тебя язык подвешен лучше, чем у меня, так что уверен, скучать ты ей не дашь. И в конце концов, она твоя будущая родственница. Передай, что я извиняюсь, но очень занят на работе. Вы еще не поженились, а ты ей уже врешь. Эй, мелкий, имей немного уважения к старшим. Окей, окей, я пойду с ней в кино. Будешь мне должен. И вообще, сидеть в кинотеатре приятнее, чем на работе. Вот-вот. «Соглашаюсь. Дамира Булатова не назовешь трудоголиком. Зато он, как все считают, очень обаятельный и нравится женщинам, так что отвечает у нас за рекламную часть». «Что там хоть за фильм? Какая-то мелодрама». «Не мог выбрать боевик». «На боевик мы с тобой вместе пойдем. Давай поторопись, иначе опоздаете, на улицах уже пробки начинаются». Закончив разговор, оборачиваюсь к Ясе. Она не обращает на меня внимания, смотрит на сына. А он глядит в окошко, но ведет себя совсем тихо, даже не комментирует ничего. Надеюсь, ему полегчало. «Что сказал доктор?» — спрашиваю я. Яся вздрагивает, услышав вопрос. Устало проводит рукой по лбу, откидывая назад волосы. Такой знакомый жест. «Сказал, что нужно переливание крови». Это не столько лечение, сколько поддержка. Дал контакты специалиста. Когда ты собираешься ему звонить? Сегодня. Запишусь на прием, Постараюсь договориться, чтобы нас приняли как можно скорее. Наш лечащий врач в другом городе. Название этого другого города она не говорит. Но я его выясню. Тебе нужны деньги? Нет. Решительно качает головой. Гордая. «Да чего же она все таки гордая?» Останавливаюсь у подъезда. Обычный двор, не самые новые дома, липы и тополя во дворе, и тополиный пух летит хлопьями, похожими на снег. «Спасибо, что подвёз». «Не пригласишь на кофе?» «Это не моя квартира, чтобы приглашать гостей». «А что случилось с твоей?» «Я ее продала». «А дедушка?» Умер пять лет назад. Ты не знал? Качаю головой. Выходит, тогда для Яси все произошло примерно в одно время: беременность, смерть единственного близкого родственника и наше расставание. Все нам пора, произносит она, и, ведя за руку сына, идет к подъезду. Опустив окно в машине, смотрю им вслед. Яся не оборачивается. А вот Гошка вдруг останавливается и, оглянувшись, машет мне рукой на прощание. Машу ему в ответ. На душе становится все паршивее. Преодолев желание напиться в каком-нибудь из многочисленных баров, еду по пробкам в офис, чтобы хоть немного забыться в работе. По дороге набираю СМС-сообщение Дамиру, спрашиваю, успели ли они с Эльвирой в кино. «Да», — приходит лаконичный ответ. Когда-то мне казалось, что младший брат непременно женится раньше меня. Слишком уж большим успехом он пользовался у девочек и девушек. Даже строгие учительницы в школе и преподавательницы в университете не могли устоять перед ним и делали послабления, в которых отказывали другим ученикам и студентам. Но время идет, а Дамир Булатов до сих пор не женат. На все вопросы отвечает, что пока не встретил ту самую единственную. Романтика из себя строит. Офис встречает меня кондиционированной прохладой и кучей вопросов, которые надо срочно решить. Так что не так уж я и солгал невесте. Работы действительно много, и я погружаюсь в нее с головой до позднего вечера. Вернувшись домой в квартиру, где по-прежнему живу один, отправляю Дамиру еще одно сообщение: Как все прошло? Он не отвечает: То ли уже лег спать. То ли надел наушники, врубил свою любимую рок-музыку и больше ничего кроме нее не слышит, но судя по тому, что отец до сих пор не позвонил мне и не закатил большой скандал, все прошло нормально. Эльвира Багримова не нажаловалась папочке на то, что вместо жениха ей пришлось идти в кино с его младшим братом. Может быть, не так уж и плоха эта девушка. Просто она не яся. На следующий день иду в офис, приступаю к делам, которые, кажется, не закончатся никогда, а сам то и дело проверяю электронную почту. Должны прислать письмо из клиники, где мы были вчера, и сообщить о результатах анализа ДНК. Мои контактные данные в регистратуре есть, но мне то и дело приходится перебарывать желание самому с ними связаться, например, позвонить по телефону, чтобы узнать, не готовы ли эти клятые результаты. Однажды я вот так же их ждал. Письмо приходит, когда я уже берусь за мобильник, чтобы набрать номер клиники.